Глава одиннадцатая. Совет друга. Динка вылезает из-за стола и с недоеденным пирогом пробирается в конец сада, «Может, Ленька пришел? Ведь синяя борода уехал!» — с радостным чувством думает она. Ленька действительно сидит под забором, обхватив руками коленки и скучно жуя травинку. «Лень!» — окликает его Динка. — «Ты уже пришел? А я не умерла! Вот, гляди!» — весело заявляет она, прижимая к щели свежеумытое лицо. Промерзший за ночь и отогревшаяся на солнышке Ленька с удовольствием смотрит в синие лукавые глаза подруги. «Ну, отошла? Не плачешь больше?» — с улыбкой спрашивает он. Динка мотает головой. «Не плачу. Мне чуть-чуть больно. Просто нельзя зацепляться спиной. А больше ничего». «На, укуси!» — протягивая через щель Леньки свой надкусанный пирог, предлагает она. Ленька меряет глазами оставшийся кусок и, осторожно надкусывая самый краешек, отодвигает Динкину руку. «Ешь сама, а я пойду, а то утрешний проход уже был. Не пропустить бы второй!» «А ты завтракал, Лень?» — беспечно спрашивает Динка. «Давно смеется Ленька. Лягушка варила, мышь подносила». Вот заработаю, так и позавтракаю. «Придешь на утес?» Уходя, спрашивает он. Динка вдруг вспоминает жениха. «Нет, нет, Лень!» Энергично мотая головой, кричит она. «У меня сегодня опять драка! Вот иди, что я тебе скажу!» «Протяни сюда свое ухо!» Ленька возвращается и, привалившись боком к щели, недовольно спрашивает «Ну, чего там еще?» «Нет, ты ухо давай! Я не могу громко!» Динка обеими руками тащит к себе Ленькино ухо и, приложившись к нему губами, быстро и неразборчиво начинает рассказывать «Да погоди ты! Оторвешь ведь!» Тащит, как лошадь, за узду и не поймешь ничего. Освобождаясь и, почесывая свое ухо, ворчит Ленька «Да чего ты не поймешь? Я тебе говорю, мне надо гнать жениха!» Оглянувшись раздельно, повторяет Динка. «Какого жениха?» Динка снова оглядывается по сторонам и тихо шепчет. «Катинова!» Ленька изумленно вскидывает брови и пугается. «Ну, ты знаешь, не путайся, женихов приманывают, а она гнать!» «Да тебе, мать, так за это поддашь, что ты сроду свою спину не вылечишь. Берет он вашу Катю, ну и пусть берет. Ты-то чего не в свое дело лезешь?» «Так они плачут. Они не хотят совсем. И Катя плачет, и Костя сам плачет», — расстроенно поясняет Динка. «Так с чего ж бы это? Свадьбы не похороны», — пожимает плечами Ленька. «Силком, что ли, вашу Катю отдают?» «Да она сама себя силком отдает, потому что она хочет помочь маме, а сама плачет. И Костя чуть не плачет, понимаешь?» Ленька хмуро смотрит ей в лицо. «А Костя тут при чем?» – спрашивает он. «Как при чем? Он при ней. Они оба с Катей друг на друге жениться хотят». Изо всех сил старается объяснить Динка – «А-а-а!» — понятливо кивает головой Ленька. «Тогда, конечно. Вот, к примеру, нас бы с тобой разлучил кто, хоть мы и не женихи обои, а уж привыкли друг к дружке», — задумчиво прикидывает он. «Ну вот, так я этого жениха палкой, палкой как погоню, так от него только пух и перья полетят», — хвастается Динка. «Да не...» «Какие с его пух и перья? Дракой тут не возьмешь. Тут, слышь, макака, как надо встретить его пораньше и объяснить. Так и так, мол, обстоит ваше дело. Она, мол, вас не признает. Поняла?» Таинственно шепчет Ленька. «Ну да. Сначала просто сказать, а потом палкой». «Да что палкой, что палкой? Взрослые люди слова понимают. Только тебе это одной не сделать. Ты мышку бери». «Она лучше тебя говорит», — советует Ленька. «Ну да, мы вместе. Я сейчас скажу ей», — соглашается Динка. «Ну вот, а полку вовсе не бери, а то не разберешься, что к чему. Да заедешь жениху в морду, он сразу и на дыбки. У вас не то, ни сё и получится», — беспокоится Ленька. Но Динка уже не слушает его и нетерпеливо оглядывается назад. «Вон мышка», — говорит она, — «я пойду, Лень». «Ну и я пойду». С тобой проторчишь тут, и все на свете пропустишь. Отходя от забора, ворчит Ленька.